Углава, 32. Понедельник, 28 августа 2017 года. Всю последнюю неделю Мак запирает меня в квартире. Мне следовало сразу воспротивиться, но я промолчала, а когда он вернулся домой, я принарядилась, наложила макияж, красиво прибрала волосы, покормила его ужином, а потом мы занялись сексом. И я потонула во всепоглощающей страсти и любви к нему. Без него все не так. Он мне нужен. А внутренний голос о мне не соглашается. Но с каждым днём он звучит всё тише. Голос, который на шёптывает мне, что так быть не должно. Я всё пытаюсь найти объяснение тому, почему он меня запирает, убеждаю себя, что у меня есть и продукты, и чистая одежда, телевизор, компьютер. У нас даже есть Netflix. Из окна я смотрю, как дети играют на парковке. Нашу дверь они теперь обходят стороной. А я скучаю по ним. Я ведь только раз покормила и попоила их. Общение с ними, как целебное снадобье. Мир они видят в незамутненном, правдивом свете. Я уверена, если бы Мак запер их, они стали бы кричать, «Почему ты запер меня в этой комнате?» Как тот мальчик спрашивал Макса, «За что ты меня так?» Я слышала, как они стучали в дверь пожилой женщины, что живет в конце коридора. Она не очень приветливая, но воды им дала. Вчера вечером, Макс по возвращении домой отпустил шутку по поводу того, что он держит меня в заперти. Шутку, которую я сначала не поняла. Он принес белую лилию и, сунув цветок мне за ухо, сказал «Ты моя маленькая Аунс Сан Суджи». Аунс Сан Суджи родилась в 1945 году. Берманский и мьянманский политический деятель, лидер партии Национальной Лиги за демократию оппозиционной хунти, лауреат Нобелевской премии мира 1991 года. С 2016 года министр иностранных дел Мьянмы и государственный советник. Под домашним арестом по разным обвинениям провела 15 лет с 1988 по 2010 год. Я не знала, кто это, и просто бессмысленно рассмеялась, надеясь, что отреагировала правильно. Позже, когда мы после секса легли спать, его дыхание постепенно приобрело медленный размеренный ритм. Среди книг, наваленных вдоль стен, я заметила одну, посвящённую Аун Сан Суджи. Она лежала между книгами о нацистской Германии. Я стала осторожно вытащила её, пролистала и поняла, почему он сравнил меня с этой женщиной. Она была политизоключённой и долгое время провела под домашним арестом. Значит, Макс считает, что я опасна, могу проболтаться. Что он должен держать меня под замком. Он шевельнулся в постели, я быстро положила книгу на место и легла рядом с ним. Я много думаю о тех беседах, что мы ведем. И если мы ссоримся, я пытаюсь понять, почему это произошло, и что я сделала не так. Я почти не сплю по ночам. Мне нравится смотреть на спящего Макса, нравится ощущать рядом его тело, но расслабиться я не могу. А еще меня мучают кошмары. Мне снится тот старик, который выскочил перед нами на дорогу. старик, которого я убила. Ну, вот. Я это написала. Я убила человека. Именно так. Убила. Он мог бы выжить, но, скорее всего, умер бы. Однако в тот момент жизни его лишила я. И еще в кошмарных снах я вижу ту прогулку к водопаду в Дартмуре. Мне снится, что мы с Максом скрываемся от полиции и прячемся в его потайном убежище в пещере под водопадом. В моих снах она такая же, какой я ее помню. Гладкий узкий проход, высокий волнистый каменный свод. Только когда мы входим в пещеру, там нас встречает Дин. Он мертвый, разлагается, с него облезают ошметки плоти. Дин со вздутыми венами на лбу идет ко мне, но Макс крепко держит меня и не дает вырваться. К счастью, в этот момент я всегда просыпаюсь. Тело Дина должно быть все еще там, погребено в том колодце. Всё это я держу глубоко в себе и боюсь, что в один прекрасный день мои кошмары выплеснутся наружу. Многие месяцы после той злощастной поездки из Блэкпула я переживала, что не нароком сболтну о случившемся чужому человеку, или в магазине, или маме по телефону. По крайней мере, по поводу мамы теперь можно не волноваться. Именно поэтому я решила вести дневник. Мне необходимо записать на бумагу свой внутренний голос, голос что постепенно слабеет. Меня одолевает ужас, но я влюблена в человек, в которого я вкладываю душу, без которого не могу жить, для меня загадка. Зачем-то он хочет держать меня при себе, как собственность. В нашей спальне на стене висит огромное зеркало. Вот за него я и прячу свой дневник.